Посуда сверкала чистоты, как и пол. Все дела переделала. Теперь можно было отправляться спать. Очень надеялась, что Никита уже спит. Именно поэтому намывала в квартире каждый сантиметрик. Не хотелось разговаривать. Или боялась. Одно из двух. Меня огложило странное предчувствие. Как приехали, появилось какое-то напряжение. Будь то что-то важное висело в воздухе, и все это знали, но боялись сказать. Выключила свет и медленно поплелась в спальню. До сих пор спала с Никитой в одной кровати. Не понимала, как так получалось, но вот никак не получалось заснуть на диване. Сразу. Понятно, беспокоилась, а потом, словно так и нужно. Сегодня ничего не помешает. Нужно отвыкать. Подумала и направилась в зал, с недовольством вглядываясь в огромный удобный диван, похожий на корабль. К нему вот никак нельзя было придраться, но сейчас я считала его врагом номер один. Застелила диван и начала раздеваться. Хотелось быстрее. Странно, сейчас я чувствовала себя одинокой, ненужной. Но ведь все правильно. Почему? Услышала голос парня и вздрогнула. Не ожидала и даже не думала, что Никита может столь тихо подойти. Вроде на костылях или... Я так сильно задумалась. Обернулась и прижала к груди футболку, понимая, что стою в нижнем белье. Конечно, он все видел. Ну, вроде как сейчас мы друзья, а потом я уйду. Ты о чем? Почему пришла сюда, а не в спальню? Тебе уже лучше, я посчитала... Мне лучше, потому что ты рядом. Со вчерашнего вечера и все время, пока ты гасилась в кухне, в ванной и здесь, я не находил себе места. Никита. Жень, давай поговорим честно, как есть. Думаю, пришло время, чтобы между нами не было недосказанности. Хорошо. Согласилась и сделала шаг назад. Тут он ухватился за костыли и начал двигаться ко мне, уверенно и довольно быстро. Еще недавно ему было сложно передвигаться, а сейчас я видела успехи. Внезапно растерялась. Я тут почти обнаженная, он в панике смотрелась и только попыталась еще дальше отойти, но тут ладонь парня легла на мою, захватывая, не позволяя отодвинуться. Жень, не убегай. Я не убегаю, просто раздевалась и... Не здесь, в нашей спальне. Никита. Жень. Позволь мне сказать. Я хочу. Он сделал паузу. Чтобы ты спала в моей комнате. Хочу, чтобы ты постоянно была со мной. Когда дерьмовый, когда хорошо всегда. Ты нужна мне. Вся, только ты. Я не могу без тебя. Пораженно смотрела на него и не знала, как ответить. Опять спор. С волнением в груди прошептала, опасаясь этой правды. Одного раза достаточно. Нет. Я никогда не играл. Я наблюдал за тобой со стороны, и даже тогда ты интриговала меня. А когда стали жить, понял, что влип. Я ревновал злился, не понимая, почему ты не реагируешь. Но когда ты заполнила все мои мысли, осознал, что меня к тебе магнитом тянет, ты стала всем. Никита. Жень, я понимаю, наделал глупости и повелся на понт. Но как только до меня дошло, я пришел в зал и отказался от всего. Мы сцепились там во время тренировки, но мне было плевать. Можешь спросить у них. Мне нечего скрывать. Уже тогда решил, что ты моя». Сглотнула, ощущая себя странно, счастливой и неуверенной. Неосознанно посмотрела по сторонам, что отметил парень и громко выдал. «Камер в моей квартире точно нет, даже не сомневайся». «Я боюсь тебе верить. Честно призналась». «Понимаю, но дай мне шанс». Он поднял руку и провел пальцами по щеке. «Ты не представляешь, как сильно я хочу, чтобы постоянно была со мной». «Когда я увидел то видео в чате, чуть с ума не сошел. Я летел к тебе, как сумасшедший, чтобы объяснить. Ничего не видел, только тебя». В груди что-то жалось. От таких слов мое сердце застучало сильнее в два раза. Может, глупо, но я поверила. Каждому слову. И была счастлива от этого. Улыбнулась и сделала шаг к нему, охватив за талию. Мы просто стояли, выглядывая из друг друга в глаза. А потом я проговорила. И я... «Хочу быть с тобой. Так сильно, что одна мысль о разлуке приносит мне невыносимую тоску». Он усмехнулся и выдал. «Ну и все, попала ты, Савина. Теперь никуда от меня не денешься». Произнес и потянул на себя, силой обнимая, словно только и ждал этого момента. Подняла голову и встретилась его нежным взглядом. Белов довольно подмигнул, а в следующую секунду накрыл мои губы в невероятно нежном поцелуе.